Глава 21 Кин нашла первой, поскольку дорогу в Савартусом гнезде она запомнила лучше, чем предполагала Прошло совсем немного времени и они конуном поднялись из скального фундамента в замок Камни, из которых было сложено стены казались такими же древними как и сама скала На стенах сохранились следы копоти Множество факелов и свечей, прогоревших за несчитанные годы. Здесь, как и внизу, извилистые переходы образовывали настоящий лабиринт. Однако плотную влажную темноту здесь разрывал свет, сочившийся сквозь нерегулярно прорубленные окна. Два человека поднялись на такую высоту, что колун высунувшись в окно, увидел существо, закрывавшее с собой почти всю равнину. Глядя на него, Кемерец осолбенел. «Что там такое?» – спросила Кинна. Конун безмолвно кивнул на окно. Молодая женщина взглянула туда, куда Киннининс показывал пальцем. От ужаса она лишилась дара речи. «Да!» – произнес Конон. «Из всех злых дел это, несомненно, самое жуткое!» Он уставился на смерч, на бурлящую точно вода землю. Потом он увидел, как из горловых туч возникла голова – зажглись глаза из огненных шаров А затем Создание силы посмотрело Словно бы прямо в глаза Конону И поклонилась. Конон отвернулся Нам нужно спешить Сказал он Чем бы это ни было и владеет Савартус Не нам же оно Поклонилась. Они бежали по коридору Круто поднимавшемуся наверх Так стремительно Что едва не оказались на волосок от гибели Обостренное чутье Конона вовремя уловило дух ящероподобных существ. Он схватил Кину за руку и зажал ей ладонью рот, чтобы женщина не скрикнула от удивления. Там за углом опять бестии в капюшонах!» Кина подергала Конна за руку. Он отнял ладонь от ее губ. «Откуда ты знаешь?» – прошептала она. «Запах! Жди здесь!» конона оставила Кину в тени и скользнул по коридору до угла. Там он опустился на колени и осторожно заглянул за угол, прижимая щекой к влажной стене. Коридор вел в помещение, которое было не больше спального покоя в богатом доме. У стен стояло 9 рептилий в своих обычных одеждах, каждый вооруженный такой же пикой, какая теперь была у Кинны. Судя по их боевому порядку, они хранили полукруглую арку на противоположной стене. Глубоко в подсознании иконона росла уверенность, что за этой аркой Открывается Савартус, и с ним Элдия, и ее братья, и сестра. Кун прокрался назад, прежде чем его обнаружили. Они должны пройти через эту комнату. Но прогуляться под носом девяти чертовски быстрых и сильных ящероподобных тварей – весьма небезопасное занятие. Он тихо рассказал Кине во всем, что увидел. Дювола, повинуясь возникшему у нее предчувствию, приказал своему провожатому остановиться, прежде чем провел ее на следующий поворот коридора и на цыпочках пошла вперед, чтобы украдкой бросить взгляд за угол. В коптящей сети свечи, посылавшей в потолок кольца дыма, стоял варвар и беседовал с молодой женщиной. Наконец-то! Теперь она его схватит во имя Сета. Свертка, которая ведьма навьючила на свою слугу по неволе, Дювула вынула два предмета. Во-первых, сосуд необычной формы, обладавший магическим свойством долгое время сохраняя живым любой орган. Вторым предметом была тонкостенная фарфоровая колба. Ее дивула с большими предосторожностями завернула в кусок плотной овечьей шкуры. Колба содержала измельченные в пыль лепестки черного лотоса. Ведьма выменила смертоносный порошок на одно заклятие, У жреца Юна, рыжеволосая колдунья, была запаслива. Вдруг понадобится немедленно умертвить какое-нибудь существо, способное дышать. Вдохнувший мельчайшей пылинки, автоматически становился трупом. Так говорил желтолицый жрец. И для убедительности продемонстрировал силу порошка на собаке, к полному удовольствию дюволы. Ведьма взяла фарфоровую колбу в левую руку и вытащила маленький острый кинжальчик из-за пояса. Она уже накопила солидный хирургический опыт по вырезанию сердец все ее прежние неудачные попытки оживить принца. Варвара не должен убежать до того, как черный лотос совершит свое дело. Дювола кольнула существо в капюшоне своим кинжальчиком. «Иди», — приказала она, — «доставь мне этого человека. Вон там, впереди». Рептилия двинулась вперед. За ее спиной злобно улыбалась Дювола. Безразлично, убьет варвар этого ящера или не успеет. Ей требуется отвлечь кемерийца лишь на мгновение, чтобы бросить яд. А тогда все, кто находится поблизости, умрут. Причем моментально. Сознание пантеры, инстинкты хищного зверя, перемежались вспышками человеческого разума. Только большим усилием воли Лемпариусу кое-как удавалось сохранить свое человеческое «я» в облике гигантской кошки, в которую он был превращен. Страх заставлял преследовать ведьму с большой поспешностью. Если он не сумеет добраться до нее в ближайшие часы, он, и это однозначно, проиграл и обречен закончить свои дни простой пантерой. Самое худшее заключалось в том, что сознание постепенно превращалось в сознание дикого зверя. И со временем уже ничто человеческое не вспыхнет в мозгу хищника, темном, как бесконечная стихийская ночь. Гонимая этим страхом гибкая кошка не не разбирая дороги, и внезапно замерла у поворота в коридоре этой замшелой, кишащей крысами крепости, как раз позади дювовой. Человек в лимпариусе знал, что ему поставлен заслон, который не позволит напасть на огненоволосую женщину, но хищник уже одерживал верх. Лимпариус, бывший сенатор, бывший человек, зарычал от ярости, и его голос был голосом взбесившейся пантеры. Звук этот испугал женщину. Она вшатнулась и громко выругалась, и лишь потом сообразила, что этой невесть откуда взявшейся кошки она может не бояться. Разум лимпариуса отчаянно цеплялся за контроль над телом. Он боролся даже тогда, когда пантера приготовилась к прыжку, и ему почти удалось победить, но только почти. Пантера-оборотень прыгнула на ведьму. Конун резко вернулся, услышав звук шагов по каменным плитам. И тогда ход событий словно замедлился тем особенным образом, как это иногда случается в минуты большой опасности. Казалось, даже воздух сгустился и стал неподвижен. Из темноты показалась одна из рептилий. За ней торопливо шла женщина, ведьма Дювула. Конун узнал ее. Затем в воду взвелась золотистая тень, пантера пытающийся вцепиться в горло ведьми. Конну показал, что и этот зверь ему знаком. На передней лапе хищника кимирица увидел шрам, отрезанные раны. Он понял, что не ошибся. Это Лемпариус. Но почему он нападает на Дюволу? В этот момент Пантер ударился в невидимую стену, которая защищала его жертву. Опять колдовство. Конн не стал разбираться, как все его враги... Оказались в одном месте, да еще у него за спиной Вместо этого он вытащил меч Одетый в черное, стражник уже на расстоянии удара Орев хищника прилечет сюда и остальных В этом Конун был уверен Не время думать Только дело может теперь спасти положение Конно сделал шаг в сторону и опустил клинок Когда тварь в капюшоне прыгнула к нему Она была бессильна против острой стали И клинок остался торчать у нее в чешуйчатой спине Как подкошенный сноп, рептилия рухнула на пол и увлекла за собой меч. Варвар выругался и наклонился, чтобы вытащить клинок. Тут он услышал легкие шаги. Обернувшись, Кону он увидел, как еще один стражник появляется из-за угла. Это была ошибка бедняги. Кинна тут же ударила его пикой. Она насадила его на стрие, как ломоть жареной свинины. Пантера снова зарычала и опять врезалась в защитную стену, которая предохраняла ведьму от нападения. Ворча и фыркая, вне себя от ярости, зверь обернулся и увидел Конона. Теперь он набросился на кимерийца. Четыре или пять подобных существ с выставленными пиками завернули за угол. Оружие Тинны все еще торчало в животе убитого. «Тинна, сюда!» Конон видел, как ведьма возится с каким-то предметом. Что бы это ни было, оно едва не выпало у нее из рук. И ведьма поймала его только в последний момент. Грязно выругавшись Кону пришлось серьезно заняться пантерой Слишком поздно до него дошло Что одного меча явно недостаточно Для защиты от оборотня Хищник попытался схватить Конна за горло Рослый тимириец Ударил без колебаний Клинок глубоко вонзился в бок зверя И перерубил ребра Так что пантера повалилась Но едва она коснулась пола Кровь перестала течь И рана мгновенно затянулась Кемерий сбросил свой меч Кинни. «Лови!» Затем выхватил за пояса кривой нож Лемпариуса. Кошка снова прыгнула. Конан упал на колени, подняв клинок вверх. Острие вонзилось пантере под глотку. Сила прыжка рванула пантеру вперед, над пригнувшимся кемерийцем. Так что магический клинок разрезал ее от горла до середины живота. Вывалились внутренности. Пантера упала на пол, откатила в сторону и испустила дух. «Конан!» Это крикнула Кинна, которая яростно взмахивала тяжелым мечом варвара, не без успеха оттесняя толпу ящериц. Конан велел ей бросить ему меч и тут же всадил клинок одной из рептилий под подбородок. Смертельно раненый, слуга Савартоса скорчился и замер. «Вот я тебя и достала!» – воскликнул кто-то позади Конана. Он отскочил от пикинеров, чтобы поглядеть в коридор за своей спиной. Там стояла ведьма Дювула и держала над головой маленький круглый сосудик. «Пришел твой час, варвар! Твой!» И всех, кто рядом с тобой. Замок задрожал. Стены начали мерцать голубым свечением. Витариус. Он продолжает бороться. Это очень хорошо, подумал Конан. Потому что его собственная участь и судьба Кинды, похоже, уже решены. Дюволов вскрикнула, когда пол закачался под ее ногами. И она потеряла равновесие. Фарфоровая колба выскользнула из ее пальцев. Она отчаянно закричала. Нет! Сосуд ударился о каменные плиты в тот самый миг, когда голубое мерцание погасло. и Из осколков колбы поднялись густые, зеленовато-желтые облака пыли, которые быстро заполняли коридор. Конан уже понял, что это были за облака. Он видел такой порошок в действии, когда вместе с одним немедийским вором лез на слоновую башню в Оренджуне. Этот вор давно уже мертв, но его слова остались в памяти Конана. Порошок, порошок черного лотоса. Вдохнуть его – мгновенная смерть. Конан действовал чисто инстинктивно. Он схватил Кину за руку. «Задержи дыхание, девочка! Ни в коем случае не дыши! И беги во имя твоей жизни!» И он повлек Кину в облака смерти. Хотя Кимерийцы не дышал, все же он ощутил ташантворно сладкий противоестественный аромат, когда густое облако сомкнулось над ним. Он споткнулся, распростерту на полу ведьму, едва не упав, но держался на ногах и помчался дальше, волоча за собой Кину. Потом Кону услышал именно то, что и рассчитывал услышать. Шаги. Рептилии гнались за ними. Мужчина и женщина выскочили из облака, но Кон убежал дальше, чтобы стряхнуть последние зернышки порошка, которые, возможно, уцепились за одежду. Остановившись, он все еще не дышал. Сперва он заботливо отряхнул одежду Кинны и свою. Потом отошел еще на несколько шагов и, наконец, выпустил из легких воздух. Очень осторожно Кону вдохнул, но смертоносного запаха не ощутил. Тогда он кивнул Тини. «Дыши!» – сказал он. Кина захрипела. Как только она смогла снова говорить, она спросила, «Что с теми в капюшонах?» «Слушай!» – ответил Конан. До его ушей доносился шорох, как будто тяжелые тела падали на каменные плиты. «Я ничего не слышу», – сказала Кина. «Подожди!» – оборвал он. Через некоторое время облако пыли опустилось и, наконец, полностью рассеялось чтобы отчетливо были видны немые фигуры рептилий на полу. Среди них Белицы заметили тела, ведьмы-дюволы, которые хотела добыть сердце Коннана для своего жестокого голодовства, и обнаженного мужчины. Он лежал на спине, и живот у него был распорот. «Что это?» «Яд!» – объяснил Коннан. «Однажды я уже видел, как он убивает. Витарию заставил гору колебаться. Ведьма выронила колбы с ядом и уничтожила саму себя». «А кто этот человек?» «Лемпариус. Он был пантерой, а теперь ни то, ни другое. Идем, нам нужно сводить детей. И прежде всего мы должны покончить с Саватусом, иначе это чудище с равнины всех нас поработит».